Отные законы действовали в большинстве остальных штатов страны. Малкольмо Эйнслич, чьё мнение разделяли в полиции многие, это представлялось откровенным юридическим анахронизмом, абсурдом, который противоречит интересам законопослушных граждан. Встретившись с лейтенантом Ньюболдом в его кабинете на следующее утро после того, как он обнаружил имя Дойла в старом деле об убийстве, Эйнсли выложил документы перед начальником и сказал, с трудом сдерживая злость. «Безумие какое-то! Нам нужно было знать обо всем этом еще год назад». За час до встречи с Ньюболдом он отыскал еще одну папку с делом об убийстве Эсперанс, но уже в архиве собственного отдела. Досье оказалось неполным, поскольку преступление было совершено за пределами Майами и попала под юрисдикцию полиции Мэтро Дейт. Однако расследование не могло обойти стороной огромный город, и в отделе по расследованию убийств полиции Майами завели свое досье, куда подшивали, в частности, все меморандумы, поступавшие от коллег из Мэтро Дейт. Именно среди них Эйнсли обнаружил новое упоминание о допросе Дойла. «Не наведи его Сандро Санчес», Он никогда не догадался бы поднять архивную папку. Но ведь Дойла не арестовали и не предъявили ему никакого обвинения, попытался урезонить подчиненного Ньюболт. Только потому, что у мамаши хватило ума не позволить снять отпечатки пальцев Элруя. На месте преступления нашли нож с отменными отпечатками. Бови нож, между прочим. Детективы из «Метродэйт» очень хотели сравнить их с пальчиками Дойла. Они были уверены, что нож принадлежал ему. Но сделать этого им не дали, потому что Элрой Дойл был тогда несовершеннолетним, а улик для ареста подростка оказалось маловато. «Да, похоже на наши дела», — признал Ньюболт. «Да не просто похоже». «Полюбуйтесь на почерк убийцы супругов Эсперанс. Трупы обнаружили связанными с кляпами во рту, сидящими друг против друга, и потом побои, живые раны, похищенные деньги. Будь у нас возможность хоть глазком взглянуть на подростковое дело Дойла, мы бы не прошли мимо таких совпадений. Мы бы занялись им уже давно». Эйнсли привстал с кресла и подался вперед, сверлял лейтенанта яростным взглядом. «Вы знаете, сколько жизней можно было сохранить?» Ньюболт тоже поднялся, смерив Эйнсли ответным злым взглядом. «Эй, сержант! Не я придумал эти законы. Сядь на место!» Эйнсли откинулся назад и вздохнул. «Извините, но разве вы не видите Лео?» что наша система борьбы с так называемой подростковой преступностью — полный бред. И не только здесь, во Флориде, но и по всей стране. Подростковой преступности вообще больше не существует. Есть просто преступность. И возраст совершенно ни при чем. Вы это знаете не хуже, чем я. Чуть не каждый день мы сталкиваемся с убийствами, которые совершают дети 14-15 Шестнадцатилетние или даже младше, половина из тех, кого задерживают за незаконное ношение оружия, подростки. В Детройте убита женщина кем? Детишками. Одному четырнадцать, второму одиннадцать. В Чикаго два двенадцатилетних оболтуса сбросили пятилетнего малыша с крыши небоскреб. В Англии два десятилетних убили и вовсе двухлетнего несмышленыша. Та же картина с ограблениями, грабежами, изнасилованиями, угонами машин. Да что там, любые преступления. А у полиции руки связаны нелепейшим, вздорным законом, который давным-давно следовало выбросить на свалку. «Ты считаешь, что дела подростков вообще не следует закрывать?» «Да, черт возьми. Каждое преступление должно фиксироваться в дутье» и оставаться там навсегда, чтобы сыщик в любой момент мог поднять старое дело. А родителей и подростковых активистов, которым это может не понравиться, нужно послать куда подальше. Нарушил закон, это занесено в твое личное дело навсегда».